Глава первая. Осень и зима сплетались, сливались, образуя то странное время года, когда сезон угадать невозможно. Нужно его просто пережить. С высоко поднятым воротником и низко опущенной головой, потому что ветер бьет прямо в лицо, а с неба обрушиваются потоки то снега, то дождя, то снега, переходящего в дождь пару раз случались и ледяные ливни оставлявшие мир скованным прозрачным твердым коконом прекрасным на фотографиях и убийственным в реальности рассвет скрывался где то за плотной пеленой облаков электрическое освещение или не выключалось совсем или выключалось на час другой но ну потом за ярко горящими огнями снова подкрадывался вечер межсезонье без времени Обычно Яна Эйлера не слишком заботили все эти переполненные серостью, дождями и туманами дни. Он на них не обращал внимания. Не было ни сил, ни желания смотреть в окно и вздыхать о том, что давно уже не было солнышка. Но сейчас от этой полутемной мешанины сырости и слякоти почему-то становилось хуже. Как будто Ян в какой-то момент упустил контроль над своей жизнью, и сложно было понять, что случилось на самом деле. А что ему приснилось? Телефон Александра неизменно отвечал ему чужим безжизненным голосом, сообщавшим, что абонент временно недоступен. Российский номер. На Но австралийский Ян не звонил никогда. Знал, что на этом совершенно незнакомом номере ответ будет. Но быстрый, виноватый, скорее раздражающий, чем успокаивающий. Нужно было ждать. А чего ждать, он и сам не знал. Он даже не считал, сколько дней прошло с тех пор, как Александра улетела. Тогда эта новость была шоком, тем самым громом среди ясного неба. Все посмеиваются над метафорой, пока нечто подобное не случится с ними. И вот где-то наверху громыхает, инстинкты требуют бежать или сражаться, но бежать некуда, да и сражаться не с кем. Остаются лишь гореще, тупое бессилие перед тем, что от тебя совершенно не зависит. Зато Александра, пожалуй, даже гордилась собой. Она сообщила об отъезде не из другой страны, как намеревалась изначально, а вечером, накануне раннего утреннего вылета. Говорила быстро, отводя взгляд. Объясняла что-то про дела, которые нужно уладить в Австралии, про карьеру, друзей, планы. Сказала слишком много, и это намеренно, чтобы среди слов скрыть главное. Но с Яном такой трюк не работал. Он все равно заметил подвох. «Когда ты вернешься?» — холодно спросил он. «Я еще не знаю. Сложно сказать, сколько это займет. Как там все пойдет?» «Но ты ведь вернешься?» «Я точно прилечу еще в Россию», — заверила его Александра. И оба они знали, что это не было ответом на его вопрос. Я наказался к такому не готов. Он понятия не имел, что нужно делать, и решил не делать ничего. Он позволил сестре улететь. Не удерживать же ее силы. Александра просто исчезла, превратилась в голос, звучащий редко, глухо и далеко. Вот тогда и наступило это безвременье. Яна не покидала ощущение, что сестра и вовсе не возвращалась к нему. Она все-таки умерла, а события последних лет всего лишь иллюзии, слишком невероятные, чтобы оказаться правдой. В семье к решению Александра отнеслись по-разному. Старший брат, конечно же, злился потому что у Пашки злость была реакцией по умолчанию. Разозлиться удобнее. Злость хорошо обезболивает в любой ситуации. Павел сообщил всем, что готов был его слушать, что чего-то подобного он давно уже ожидал, просто не говорил остальным, чтобы не расстраивать их. Вот только по его растерянному взгляду было понятно, что ничего на самом деле не ожидал, не хотел и теперь понятия не имеет, что делать. Нина восприняла эту новость спокойнее. Однако Нина в принципе стала спокойней. Она будто поборола внутренних демонов и в награду за это получила ту невозмутимость, о которой многие представители ее профессии только мечтают. «Да, ей время», — посоветовала Нина. «Ты говоришь это как сестра или как психолог?» «Все сразу». Саша много рассказал о том, что с ней случилось. Из-за этого может возникнуть иллюзия, что мы все знаем и понимаем. Но понять такое до конца невозможно. «Услышать о насилии и пройти через него не одно и то же». «Я и не говорил, что одно и то же», — напомнил Ян. Но наверняка был уверен, что способен предсказать ее поведение. «Она ищет пути справиться по-своему, и вряд ли она что-то скрывает от тебя. Она и сама не знает, что ей нужно». «Все же нормально было». «Все было на паузе», — возразила Нина. «Она оставила огромный кусок своей жизни на другом континенте. Сюда она приехала в гости» и как гостья непозволительно задержалась. То, что она делает теперь, однозначно показатель больших перемен. Ты на них пока повлиять не можешь, просто жди, к чему они приведут. Ждать Ян как раз не любил. Действие приносило куда больше уверенности. Однако сейчас он действовать попросту не мог, ему оставалось лишь отвлекаться. Хотя удача и тут оказалась не на его стороне. В работе наступило затишье. Среди дел, с которыми ему приходилось разбираться, большая часть была из очевидных, тех, где никого искать не нужно, достаточно оформить документы и передать дальше. Если же требовалось хоть немного напрячься, Ян сразу же вспоминал, что посоветоваться ему больше не с кем. Не то чтобы это было обязательно, он справлялся раньше и мог справиться теперь. Однако вечное напоминание о том, что контроль над жизнью может ускользнуть в любой момент, Сил не добавлял. Сегодня день и вовсе выдался на удивление паршивый. С самого утра с неба сыпалось непонятно что, и на дорогах скопилась серовато-коричневая каша из снега, грязи и реагентов. Город пожирал время многочасовыми пробками. На работе пришлось сосредоточиться на бумагах, которые никто заянно не заполнил бы. От сухого канцелярского языка мозг будто отключался. Строки плыли перед глазами. Монотонная работа лишь усиливала желание сделать хоть что-нибудь, лишь бы повлиять на это тупое ожидание. На берегу реки можно ждать, когда мимо проплывет труп твоего врага, но в этой ситуации трупы Яну были не нужны. Поэтому он дождался обеда и покинул кабинет. Я намеревался сразу направиться к выходу, но у двери допросный ненадолго задержался, прислушался. Тонкая преграда слабо глушила вопли, доносившиеся изнутри. Не боли, злости. Кто-то раздраженно грозил всем, чем только можно, чуть ли не карми небесными, если кое-кто другой не начнет говорить. Так обычно не делалось. За пределами американских фильмов, естественно. Я нахмурился, пытаясь понять, кто тут комедию устроил. Он даже думал вмешаться. Потом вспомнил, кто вопит внутри, и желание заходить в допросную сразу отпало. Изобразить из себя крутого копа явно решил малолетка. Этот... Ян все время забывал его фамилию. То ли Костюченко, то ли Костючев, то ли Костючук. Что-то в этом роде. Скорее всего, Костюченко. Кажется, даже Леонид. Новоиспеченного сотрудника перевели совсем недавно, и ни для кого не было секретом, что у мальчишки влиятельные родственники которые уже распланировали его карьеру. Сам пацан тоже прекрасно знал об этом. Обычно таких звездных детей пристраивали сразу на должности повыше да потеплее. Но семья Костяченко решила пойти нестандартным путем. Хотя Ян прекрасно понимал, почему. Да и все понимали. Малолетке предстояло прослужить несколько месяцев, получить повышение, а потом всю оставшуюся жизнь рассказывать, как он осознанно начал путь самого дна и никогда не пользовался связями. Так что пацана терпели, как плохую погоду, и старались лишний раз с ним не пересекаться. Не собирался делать этого и Ян. Ему достаточно было того, что вопит не задержанный, а сам Костюченко. Значит, ничего особенного в допросном не происходит. У него были дела поважнее, чем роль няньки. Через сумрачный город он направился к знакомому зданию на окраине. У Яна не было уверенности, что Андрей сейчас там. Но других вариантов просто не осталось. Из квартиры по соседству с Яном он съехал практически сразу после отлета Александра. А куда направился? Непонятно. Когда эти двое стали жить вместе, свою квартиру Андрей то ли сдал, то ли продал. По старому адресу его уже не найти. Зато от собственной клиники он бы так просто не отказался. И Ян подозревал, что Андрей сейчас тоже сосредоточился на работе. Не прогадал. Секретарь, прекрасно знавшая Яна, сообщила, что директор ветеринарной клиники у себя. Вот только докладывать Андрею о прибытии гостя она не спешила. Вместо этого она, нервно поглядывая на дверь кабинета, жестом подозвала Яна поближе и тихо сказала. — Вы ведь не по делу к нему? Не по работе? — Странный вопрос, — заметил Ян. — Ну да, вполне логично предположить, что лично мне ветеринар не нужен. «Да нет, я не в том смысле. Просто у Андрея Викторовича не так уж много друзей, насколько я знаю. А вы тут уже бывали. И та история с покушением...» Секретарь явно не привыкла к сплетням и чувствовала, что ей не по себе от такого неожиданного и непрошенного обсуждения начальника, однако и промолчать она не могла. Яна пришлось поторопить ее. И есть причина для беспокойства? У него начались проблемы?» «Нет». И если так посмотреть, все хорошо. Клиника процветает, расширяться будем. И Андрей Викторович снова стал лично проводить операции, и к нему уже очередь. Тогда в чем дело? Живет он когда? Вздохнула секретарь. Он тут до моего прихода, и остается, когда я ухожу. Есть подозрение, что он и ночует здесь, хотя бы иногда. Разве ж это нормально? Совсем недавно было не так. Мне кажется, у него что-то случилось. — Но с работой это точно не связано, иначе я б знала. — Вы не поэтому приехали? — Я все это учту, — кивнул ей Ян. — А теперь сообщите Андрею Викторовичу, что я к нему не по записи. Было подозрение, что Андрей вообще откажется с ним говорить. Просто развернет еще на уровне секретаря и даже из кабинета не выглянет. Не самое адекватное поведение. Но что ему терять? Однако Андрей оказался умнее, и в кабинет Яна все-таки пригласили. Хозяин клиники кивнул ему, но из-за стола не поднялся, продолжая заполнять какой-то бланк. Андрей выглядел собранным, невозмутимым, отдохнувшим даже. И мало кто догадался бы, что в его жизни что-то пошло не так. Да и Ян уверен не был. Домысло секретаря — сомнительный источник информации. И все же, когда Андрей оторвался от документов и посмотрел на гостя, было в его взгляде что-то тяжелое, неподходящее человеку, у которого в жизни все великолепно. — Нет, не звонит, — равнодушно произнес он, не дожидаясь вопроса. — И не пишет. — Ты ведь за этим пришел? Ян кивнул. — А ты ей? — Нет, и не собираюсь. Я ей все перед отлетом сказал. — Да уж сколько времени прошло. — Двенадцать дней. — Разве? — Мне кажется, больше. — Двенадцать дней. Все так же спокойно повторил Андрей. — А сколько кажется, твое личное дело. — И что, вот это все? — У вас. — Ты правда хочешь фотолезть? — Говори, зачем пришел на самом деле. И для ясности, сразу исключим мое благополучие, которое тебя якобы дико беспокоило. Можешь даже пошутить про прыжки с крыши в любой удобной форме. Лезть в это Яну действительно не хотелось, а хотелось развернуться и уйти. Он терпеть не мог такие разговоры. Они погружали его в роль старой сплетницы, и роль эта его вовсе не манила но сейчас отступать было нельзя. — Вся эта история с крыши меня не касается, — отрезал Ян. — Это между вами с Сашей. — Я хочу узнать, почему ты не поехал за ней? — Зачем тебе? — Потому что от нашей брата и сестры я чаще всего слышу. Она позовет, если будет нужно. Александр действительно будет справляться сама до последнего. Но если она все-таки позовет... — Это ведь ни к чему не приведет. Не в этот раз. Я просто не смогу ей помочь. Тут даже не в расставании дело хотя в нем тоже. У меня нет визы в Австралию. Да и не дадут мне такую визу, сам понимаешь, почему. Чтобы не случилось с Сашей там, меня рядом не будет. И я надеялся, что ты полетишь за ней. Или даже с ней. А ты до сих пор здесь. Вот я и спрашиваю, почему. Андрей не спешил с ответом. Он развернул кресло так, чтобы смотреть в окно. На мутный серый мир. Его нисколько не тревожило, что гость остался у него за спиной. Он наверняка хотел этого. Ян даже начинал подозревать, что вот таким нехитрым способом его собеседник решил закончить неприятный разговор, когда ответ все-таки прозвучал. «Я просто устал», — тихо сказал Андрей. «Устал я ее любить?» — хмыкнул Ян. Вот только Андрей иронию проигнорировал. Он обернулся к гостю и ответил вполне серьезно. «Да, это казалось сложнее, чем я предполагал». «Охренеть, логика! И что теперь?» «А что делают, когда устают? Отдыхают? От человека?» Андрей взгляд, направленный на него, без труда выдержал. Глаза не отвел. Видимо, привык к элеровским взглядам за время жизни с Александрой. «Да, можно любить человека и уставать от него, и иногда отдыхать от него. Разве это настолько непонятно?» «Тут хотелось соврать, просто чтобы доказать свою правоту во всем. Но на ложь не было сил». Да и Андрей наверняка знал о собеседнике достаточно. Я ни на миг не забывал, каково впускать в свою жизнь человека, который вечером может заглянуть в гости или оказаться в мексиканской тюрьме на двенадцать лет, причем с одинаковой вероятностью. — Допустим, понятно. И ты прав. Лезть в это глубже мне не хочется, — сдался Ян. — Но ты имею в виду. Я ей на этот раз не помогу. У тебя шансов больше. Я прекрасно знаю, какие у тебя связи. Просто подготовься к тому, что нужно будет сорваться, если все полетит черт знает куда. А каковы шансы, что оно не полетит? То есть снова перекраивает жизнь под нужды Александра? Ну или так. Или продолжай пролеживать диван в своем кабинете и сверхурочно кастрировать котов. Это тоже важно. Андрей мог бы послать его хотя бы сейчас, однако все равно не сорвался. Предпочел промолчать. Ян подозревал, что это плохо. Такая усталая злость могла тлеть куда дольше, чем бурная вспышка гнева. Но нужных слов тут все равно не осталось. Дальше Андрею самому предстояло решить, как поступить. Яна ожидала все та же бумажная волокета, поглощающая медленно и неумолимо, как болото. Спешить к этому не было никакого смысла, так что он даже не пытался объехать нарастающие вечерние пробки и обратно к отделению добрался уже в ранней темноте. Никого это особо не волновало. Поэтому Ян просто собирался вернуться в кабинет и убить еще несколько часов жизни на тексты, которые никто не будет читать. Когда его окликнул дежурный. — Ян Михайлович, ты это... Подожди, а? В том, что дежурный его позвал, не было ничего особенного. И по работе могла возникнуть необходимость, и попытка одолжить денег стала бы не таким уж невероятным вариантом. Куда больше Яна удивило то, как дежурный обратился к нему как будто украдкой, напряженно оглядываясь по сторонам. Почти как секретарь Андрея. И это было даже забавно. Хотелось усмехнуться. Но Ян подозревал, что его не так поймут, и просто подошел к окошку. Подождал. Что нужно? — Там этот принц наш Парниковый, опять подозреваемый в на поволок. А как по мне, плохая эта идея. Там подозреваемый про врача, ну, я предлагал. Но это же ни в какую. — Так, стоп! — Нахмурился Ян. — О чем вообще речь? — Какого подозреваемого? — Я так понимаю, речь идет о Костюченко. Ну да. Ты же знаешь, каким он делом занят? — Нет. С чего бы? Могу лишь предположить, что каким-нибудь простым и неумолимо ведущим к звезде на погону. Угадать такое было несложно. Иных дел юному Леониду Костюченко и не поручали. Ян подозревал, что малолетка на самом деле не глуп, но покровители новичка, видно, не хотели рисковать. Они выбирали только те случаи, где все было на виду. Однако, судя по нервному виду дежурного, на этот раз что-то пошло не так. — Вроде как, да? Короче, там история такая. Пара одна перестала на связь выходить, родня их забеспокоилась или друзья, не знаю точно. — Дальше, — поторопил Ян ну дальше добились того что наряд туда поехал а там парень с битой мордой а девка мертвая на диване валяется то есть жертвы и следы сопротивления в буквальном смысле на лицо угу кивнул дежурный Орудия только нет застрелили там девица то а непонятно из чего и нужно было добиться от парня этого признания из чего стрелял куда дел да уж я слышал как костюченко этого добивался в соседнем районе тоже слышали Это как раз понятно, потому что там парень этот обкуренный совершенно. Когда его вязать приехали, он дверь-то сам открыл, но ни черта не соображал. Блеял что-то и слюни пускал. Надо было ждать, пока его отпустят чуток. Ты сам знаешь, как такое делается. Но наш карьерист уже бил копытом. Опять же, мне-то что? Да я вот начинаю думать, что не обкуренный этот подозреваемый. Там результаты анализа пришли. Чистый, кажется. Но все равно странно какой-то. Как будто под кайфом постоянно. Слова из него вытягивает то еще дело. При этом, сколько я с ним не пересекался, ноет и на головной боль жалуется, врача требует. Один раз его рвало, это я точно знаю. — А Костяченко что? — поинтересовался Ян. — Предполагает, что симулирует пацан. Раз все улики против него, будет в дурку проситься. Так может и правда с отклонениями. Родня и знакомые говорят, нормально он. Самый обычный. Работал в банке, ну, понятно, что не совсем тупой. А притворяться не перестают. Там бы кого поспокойнее к нему послать. А наш принц все напором взять хочет. У него новая забава, скоростное раскрывание преступлений. Ты говорил, что он избитый был. Могло быть так, что ему голову серьезно повредили. Вряд ли, — ответил дежурный. Там жертва была полтора метра в прыжке. Она ему только глаз подбила и в нос дала. Все, потом он ее застрелил. Сам он вообще отрицает, что дрался. Все ноет, что застрелили его, прикинь. Сидит и ноет. Стреляли прямо в голову. Это мне смешно, тебе смешно, а принца бесит. Ежовному действительно казалось, что это смешно, что вся проблема в неадекватной реакции молодого сотрудника на типичную игру преступника. А вот Ян начинал подозревать, что не все может быть так просто. Нет, конечно, всегда оставался вариант, что убийца действительно в панике изображает сумасшествие. Но насколько наглым нужно быть или циничным, да и потом, с чего бы ему вдруг так жестоко убивать свою девушку? «Что мотивом-то стало?» — уточнил Ян. «Они ссорились до этого?» «А я откуда знаю?» — Расстрелялся дежурно. «Костюченко этим хотя бы озадачился?» «Да какая разница, из-за чего они поссорились? Как будто так много нужно, чтобы поцапаться. А там уж слово за слово». «Есть следы постороннего присутствия? Доказательства того, что подозреваемого действительно стреляли?» «Ты откуда, Михалыч?» «Когда к нему приехали, дверь была заперта изнутри. Он сам открыл. Чего ты ведешься на этот бред?» Потому что он открыл дверь, зная, что в его квартире сейчас найдут мертвую девушку? Странно это все. Ладно, сиди тут. Пойду узнаю у Костыченко, что он вообще думает обо всем этом. Да, ты уж посмотри. А то как-то нехорошо все. Дежурный заулыбался с явным облегчением. Он и вмешаться не мог, и совесть соднила. А теперь, когда он переложил ответственность на Яна, можно было выдыхать. Яна тоже не слишком хотела связываться с новичком. Капризным в любое время, а теперь обозленным противостоянием с непонятным подозреваемым. Однако даже того, что он узнал, следователю было достаточно для сомнений в простоте этого дела. Уже в коридоре было слышно, что разговор проходит на повышенных тонах. Впрочем, вопил Костюченко теперь не так сильно. То ли устал, то ли сообразил, наконец, что это не помогает. Я не стал подслушивать, он просто вошел без стука, заставив новичка замолчать от удивления. Ничего особо страшного в допросной не происходило. Похоже, Костюченко со своим громогласным монологом прохаживался по центру комнаты. Подозреваемый же сидел перед ним на стуле, сгорбившись и смотрел только на свои руки. Ни на коварного убийцу, ни на гениального артиста этот парень не тянул. Выглядел он лет на двадцать-двадцать пять. Среднего роста, обычного телосложения, будто потерявшийся в темно-зеленом спортивном костюме. Его лицо было седовато-бледным, но это, возможно, от стресса и недостатка сна. На этом фоне особенно зловеще смотрелись объемный кровоподтек, налившийся сливовым цветом и закрывший левый глаз, и темный порез на носу. Такие травмы мог оставить удар мужчины с комплектацией и уровнем подготовки Яна, но никак не молоденькой девушки. К вошедшему повернулся только Костюченко. Подозреваемый остался неподвижен. — Что нужно? — мрачно осведомился новичок. — Сообщили мне тут, что у нас задержанный требует медицинской помощи, а ему отказывают. Я в силу высокого мнения о коллегах не поверил, и зашел вместе посмеяться над самим предположением, — доверительно сообщил я. — Да не нужен ему никакой врач, просто он по морде получил, от девушки, на которую напал. Если ему больно, потерпит. Его задача — рассказать, куда он пистолет дел. — В лицо пистолет. Неожиданно забубнил подозреваемый. «Выстрелил в лицо. У меня болит голова. Болит. Я хочу лечь. Почему мне нельзя лечь?» «Потому что заткнись, холмогорцев!» — рявкнул новичок. «Голова у него болит. Зато у Эллы ничего не болит уже». «Какая Элла?» — мрачно спросил парень. «Не знаю никакую Эллу. Мне плохо. Я к маме хочу. Позвоните им, моим родителям». — Я не могу больше оставаться тут. У меня очень болит что-то в голове. — Докатились. У нас новая глава. — закатил глаза Костюченко. — Еще пять минут назад он доказывал мне, что не убивал Эллу, а теперь он не знает, кто это. — По-моему, мы не в ту сторону движемся. Ложь подозреваемого и правда смотрелась предельно наивной. Даже слишком наивной. Ян мало что о нем знал, но не сомневался, что настолько безмозглого уголовника работать в банк не взяли бы. Парень действительно выглядел потерянным. Он то и дело болезненно морщился, на единственном открытом глазу уже блестела пелена слез. И чем больше Ян видел, тем меньше ему нравилось происходящее. — еще под наркотиками? — Чисто ны и трезвый. Отмахнулся Костяченко. — Просто мразь наглая. — Приходил папа, и еще какой-то человек. Или человек и папа. Пробормотал Холмогорцев. — Меня хотели убить. Кажется, меня убили. Пожалуйста. Вы это слышали? Как с ним можно нормально разговаривать? Он даже врача требует, потому что хочет выиграть время. Не удивлюсь, если прямо сейчас какие-нибудь его дружки прячут орудие убийства, пока мы тут застряли. Вы что делаете? Ян выслушивать его тираду не собирался. Он по-прежнему внимательно наблюдал за подозреваемым. Когда стало ясно, что со стороны он больше ничего не поймет, Он уверенно двинулся к парню. Вот тогда Костюченко и сообразил, что лишился аудитории. — Глаза проверить хочу, — пояснил Ян. — Если ведет себя как нарек, по зрачку должно быть видно. — Да чисто он, говорю же, был анализ. Как будто в лаборатории никогда не ошибались. — Поверить не могу, что кто-то повелся на его дешевую игру. Насмешливо бросил Костюченко. Ян снова его проигнорировал, а мешать ему новичок не решился. Еще не настолько обнаглел, хотя с такими замашками это становилось лишь вопросом времени. Подозреваемый же остался безучастен ко всему. Он, похоже, толком и не рассмотрел нового человека, вошедшего в допросную. Да и не пытался. Уже это противоречило теории Костюченко о симуляции. Если бы Холмогорцев изо всех сил пытался изобразить несчастного дебила, разве не бросился бы он за помощью к любому, кто посмотрел в его сторону? «Разве не попытался хотя бы запомнить всех, кто мог свидетельствовать в его пользу?» «Нет, его отрешенность была совершенно искренней, и я начинал подозревать, что наркотики — это его лучший вариант». Он опустился на одно колено, чтобы взглянуть на лицо подозреваемого, и не поверил собственным глазам. Беда в том, что никто не поверил, и теперь время было безнадежно упущено. «Скорую! Быстро!» велел Ян, продолжая разглядывать обмякшие, как у спящего лица парня. — Что? — растерялся Костюченко. — Какую еще скорую? Зачем? У него просто фингал и порез на носу. Все! — Это не порез на носу. Это входное пулевое отверстие. Негромко, чтобы не напугать Холмогорцева, — пояснил Ян. Он надеялся, что Костюченко хотя бы теперь сообразит. Поговорить можно будет позже. Сейчас нужно действовать. Однако новичок еще недавно абсолютно уверенный в себе, все быстрее катился в пучину паники. — Нет. — Ну нет же, так не бывает. Где выходной тогда? — Нигде. Пуля до сих пор внутри. — У него не может быть пули в голове. Он же больше суток назад задержан. Он ходил, он говорил со мной. Он притворяется. Просто притворяется. Он нарочно расковырял обыкновенный порез, чтобы все так подумали. Рассчитывать на новичка было бесполезно. Это я уже понял. Пришлось самому звонить в скорую и рассказывать то, что правдой быть никак не могло, а все равно было. И вот теперь о бумажной работе можно было забыть. Иоанн прекрасно понимал, какие проблемы сейчас начнутся у всех без исключения. Не знал он пока лишь одного, удастся ли парню, сидящему перед ним, пережить эту ночь.